Глава 7 Странник. Однажды путники приблизились к портовому городу Бейрамору. Мат рассказывал Лейле, что по величине и красоте Бейрамор лишь немногим уступает Самторису, столице Инсаларада. Все самые удобные и безопасные пути от южного континента Жануба до северного Вариеса проходили через Белое море поэтому город, расположенный на его берегу, по праву считался одним из важнейших торговых центров страны. Войдя в Бейрамор через Приморские ворота, путники оказались на набережной. Море переливалось солнечными бликами, и ветер полнился его соленым дыханием, смешанным с запахами пряностей, масел, невиданных и диковинных товаров, людей и нелюдей. Какие только создания не проходили мимо эльфа и его ученицы, спеша по своим делам. В пестром шуме толпы то и дело раздавались окрики торговцев, громовые приказы капитанов, задорный женский смех и грубая матросская брань. Порт пестрел от кораблей. Грузные китобойные суда, баржи и быстроходные шхуны толпились у пристани, похваляясь белизной парусов и многоцветьем флагов. В городе жили, проезжали мимо или гостили самые разнообразные существа. Люди и эльфы с Южного континента отличались смуглым цветом кожи, мягкими чертами лица и яркими одеждами. Светловолосые северяне Единого Королевства носили одежды более спокойных оттенков. Жители его прибрежной части были невысокими и худощавыми, как высушенная рыба, которую они продавали а среди восточных горцев встречались настоящие великаны. Лилэ увидела гномов и цвергов из свободных королевств, что лежали на севере за горами Аркха. Все они были невысокого роста и крепко сложены. Но гномы носили длинные заплетенные в косы бороды, а цверги предпочитали стричь бороды коротко, зато поистине впечатляющими были их крючковатые носы. Встречались на улицах упитанные и полностью покрытые короткой шерстью карлики из западных земель Оиши и совершенно безволосые малыши в шелковых одеждах из страны Калос, что лежало за морями на южном материке. Эльф объяснил, что изначально они принадлежали к одному племени, и до сих пор в Ансаларада их называют людки, то есть маленькие люди. На востоке Единого Королевства жили их антиподы Агрии, Очень высокие люди, считающие своими предками первых великанов. Купцы из свободных королевств везли на продажу кожу и меха, драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия. С южного континента Ильжануба на рынке Бирамора поступали диковинные сладости, овощи и фрукты, пряные благовония и тончайшие ткани. Знакомые лей только по книгам «Картофель и какао» присылали из страны Дабур. Из Джейруба везли масла, пряности, сладкий перец, томаты и баклажаны. Ашелка, черный и желтый чаи, белый и красный рис — и скалоса. В свою очередь инсаларийцы отправляли за замарелён, пшеницу и, главную гордость, вино. У Лейле даже голова закружилась, так часто она её вертела в попытке оглядеть все и сразу. Некрасиво, а порой и опасно пялиться на окружающих так бесстыдно. Сделал замечание Матмия. Помнишь, что я говорил про взгляд? Девочка кивнула. Взгляд привлекает внимание. Смотреть нужно из-под опущенных век и самым краешком глаз. Лилы очень старалась использовать боковое зрение, но оно не позволяло рассмотреть все в подробностях. Поэтому маленькая ученица все чаще хитрила скрывая неуемный интерес не от прохожих, а от собственного наставника. Она была в восторге от кораблей и товаров, которые они привозили, от заморских гостей в причудливых одеяниях, от загадочных странников, прячущих лица, от веселых и приветливых горожан. Биромор не был похож на унылые людские городишки и селения, через которые они с матом проходили раньше. Пожалуй, девочка согласилась бы остаться здесь и подольше, чтобы как следует все изучить. Но у Матамиэ имелись свои соображения. Эльф дал ученице время до захода солнца, наказав ей слушать мелодию Витали города, наблюдать и запоминать, а сам исчез. Обрадованная его уходом и немало проголодавшаяся, Лейле незамедлительно проследила за движением толпы и направилась изучать базар. Торговые ряды тянулись целыми улицами. Если в порту было многолюдно, то здесь от шума и ароматов у маленькой страницы заложило уши и нос. Девочка старательно выполняла упражнения, данные наставником, но общая мелодия рынка оказалась чересчур крикливой и шумной. Куда интереснее Лейле было разобраться в отдельных ее нотах. К примеру, в пестроте языков, на которых здесь общались. Поначалу, от многообразия произношений, У Лейлы -Лей в голове все смешалось и запуталось, но потом девочка представила, что она слышит не слова и буквы, а мелодии, и дело пошло живее. Ранее Мат уже рассказывал ей, что все языки мира Сия родились от семи древних проязыков, на которых говорили еще сами боги. Проязыки он называл отцами семейств, семьи состояли из сыновей. У сыновей были внуки и правнуки. Каждый отец носит имя одного из богов: Ота или Бир, Дабур, Калос, Альтир, Подар и Тат. Говорил эльф. Некоторые отцы такие старые и дряхлые, что утеряли голоса. От них произошли многие названия и имена, однако в первоначальном видении мы языки используют только ученые и маги. Моих северных сородичей. Говорить научил бог Ота Беловолосый. Атийский используют за Аркхом, а за последние столетия он утратил голос. А немилый его брат — язык нелюдей, который придумал бог-подар. Отец Альтир-сказочник породил семейство человеческих языков всего северного континента Вареса. Сам Альтир утратил звучание и стал называться древним. Древний Альтирский язык схож с латынью. Далее будет обозначаться древнеальтирский — латынь. Но в свободных королевствах за горами Аркха общаются при помощи его многочисленных северных сыновей и внуков. А люди Энцелларада вот уже две лет говорят на его инцеларийском отпрыске. В разных частях Единого Королевства встречаются младшие альтирские внуки, наречия и диалекты. Важную роль в разговорах Играет не только произношение, но и жестикуляция. Южане активно размахивают руками прямо перед лицом собеседника. Северяне проявляют сдержанность. В длину инсаларада так велика, что жесты, которые на Западе означали дружелюбие, на Востоке вполне могут принять за оскорбление. «А мое имя?» — поинтересовалась Лила, «К какой семье относится Лиса?» Твое имя придумал Элибир мудрый», — ответил Мат. «На Элибирском, говорят эльфы юга, творение отца Элибира столь прекрасно, что сохранилось до нынешнего времени». Теперь, вышагивая вдоль торговых рядов, девочка заметила, что и люди с южного континента часто используют элибирский, разговаривая друг с другом. Но если эльфы пели как соловьи, то люди скорее каркали и стрекотали. Элибира и его братья Дабуры Калас породили всю семью Ильжануба, в том числе и человеческие языки, вспомнила она слова наставника. Правда, люди сильно упростили древние знания. Гномы, Цверги и другие нелюди Северного королевства общались при помощи сыновей Тада Угрюмова. Тадайский не отличался многословием, но каждая фраза отражала множество значений. Этот язык лей -ле почти не понимала. Его рваная прыгающая мелодия напоминала ей невнятное бурчание и вызывала смех. Девочка бродила по улицам, прислушиваясь к разговорам, разглядывая людей и нелюдей. По сравнению со здешними жителями, Лейле в своей потертой зеленой курточке и истоптанных сапожках выглядела словно дикий лесной зверек. Она не желала заплетать косы так и ходила с растрепанными волосами. Не обратив ни малейшего внимания на витрины с ювелирными изделиями, у которых вздыхали другие девочки, Лейле протиснулась сквозь толпу мужчин, окруживших оружейную лавку. Начищенный металл сиял на солнце привлекательнее всяких бус и колечек. Какого только оружия здесь не продавали. На витрине можно было увидеть кривые сабли, боевые молоты, Серпы и секиры из свободных королевств. Длинные мечи с двойным изгибом и пламенеющими лезвиями с южного континента. Мат выдавал своей ученице кое-какие лузы, монеты Энсаларада с изображением солнца с семью лучами. Но обычно их хватало лишь на сладости, да на мелкие вещички. И даже о самом простеньком мече она могла только мечтать. Впрочем. Чудеса случались время от времени. Чуть ранее девочка потратила две медные лузы на гребень для волос, украшенный резными цветочками незабудок. А в придачу к нему улыбчивый эльф-продавец с необыкновенными для эльфов рыжими кудрями вручил Лейле карманное зеркальце. Это был поистине царский подарок. Даже самое крохотное зеркальце такой чистоты и блеска стоило гораздо дороже гребня а может и меча. На оправе из черепашьего панциря была выгравирована надпись, из которой видны остались лишь три слова на древнеальтирском «Кайкас», «Мутас», «Сурдас». Но у оружейной лавки чудо не повторилось. Девочка разочарованно отвела взгляд от мечей и принюхалась. Запах свежей выпечки манил Лейле не меньше, чем блеск клинков. В пути ей редко удавалось полакомиться сдобными булками. А уж в своем мире о свежем хлебе из настоящей пшеницы она только читала. Лейле прошла мимо навесов, в тени которых продавали разноцветные ткани, гончарные деревянные изделия, фрукты и овощи, мясо и рыбу. И, наконец, оказалась перед хлебной лавкой. Здесь она накупила золотистых пирогов, и в придачу взяла глазированное яблоко. Увидев это, мат наверняка отругал бы ее за прожорливость. Почему-то он считал, что человечьим девочкам полезно оставаться полуголодными. Но эльф был далеко, а Лиле ужасно хотелось булочек. Особенно ей не терпелось попробовать пирожки с настоящей, выросшей под землей картошкой. В конце концов, она же не транжирила лузы на браслеты и бусики, а значит, имела право насладиться чем-то другим. В центре Бейрамора на холме возвышались величественные золотые купола храма Единого. Ниже шли дома с пестрыми разноцветными крышами, где проживали богатые купцы и ремесленники. По окраинам ютились скромные но опрятные, выкрашенные белой краской мазанки рыбаков и крестьян. От самого храма к морю спускались улицы, между которыми, словно зеленые щупальца какого-нибудь гигантского морского гада, стелились фруктовые и цветочные сады. Туда-то, со всем своим богатством завернутым в бумагу, и побежала Лейла. Оказавшись в саду, Девочка выбрала себе одно из самых укромных местечек. Достаточно высокое, чтобы любоваться морем и в то же время подальше от натоптанных тропинок и шумных детских компаний, которых она побаивалась. Удобно устроившись в раскидистых ветвях старой яблони, Лилая принялась была за пирожок, как вдруг внизу увидела мальчика. Он появился будто из ниоткуда, И был таким худеньким и белокожим, что больше походил на какого-нибудь призрака. Да и одет мальчик был странно. В облегающие штанишки и синий камзол, расшитый золотыми звездами. Не заметив Лейле, он сел под облюбованной ею яблоней и уставился на море. «Эй!» — сердито крикнула ему девочка на всеобщем языке. «Здравствуйте», Здравствуйте. — учтиво поздоровался мальчик, оглядываясь по сторонам. «А где вы?» «Да тут я», — ответила Лейла, слезая с яблони. Она отряхнулась от листьев и веточек, одновременно внимательно рассматривая паренька. Мальчишек, в общем-то, она недолюбливала, но этот был какой-то очень уж странный. Она собиралась было сообщить ему что это ее место. Но, заглянув в грустные голубые глаза мальчика, вынула из мешка пирожок и протянула ему. «Хочешь? Благодарю». Он принял дар Лейле с такой искренней радостью, что все ее опасения развеялись. Вместе они уселись на траву и принялись уплетать румяную выпечку. Мальчик с интересом посматривал на Лейле, А потом вдруг спросил: "Ты ведь тоже не отсюда?" "Ну да", кивнула девочка. "Я в этом городе по важному делу." "Я имел в виду, что ты не из этого мира", будничным тоном уточнил паренек. Лейла ощутила, как у нее по спине пробежали мурашки. Она перестала жевать и сердито посмотрела на незнакомца. Который вот так просто взял и разгадал ее страшную тайну. Ах, прости, я все время забываю, что странники не любят себя раскрывать. Примирительно улыбнулся он, видя замешательство девочки. Я и сам не здешний. Путешествую по разным сферам, поэтому сразу вижу других странников. По сферам! Переполошилась Лила. Она вспомнила, что Белова говорила о сферах, и от удивления чуть не выронила пирожок, перепачкав пальцы в вишневой начинке. Сфера это другое название мира, пояснил мальчик. Значит, ты можешь переходить из одного мира в другой? Охнула Лейла. А я-то думала, что одна такая. О, нет! Таких, как мы, немало. Покачал головой незнакомец. Вот на прошлую луну я встретил другую странницу. Она рассказала мне про пиратов и кенгуру. И еще множество разных историй. Рыжая. И очень веселая девочка. Задумчиво добавил он. Вся в веснушках. Лилая готова была сама подпрыгнуть, как кенгуру. От удивления. И радости. «И где же сейчас эта странница?» Поинтересовалась она, облизывая пальцы от вишневого варенья. «Села на большой корабль и поплыла дальше», — ответил мальчик. «Ты знаешь, что этот город — как большой перекресток. Здесь можно найти любой путь себе по душе». «Ну надо же, перекресток. Недоверчиво прошептала Лейла. Но ты сказал, что странники не любят себя раскрывать. Почему же так? Это все из-за глупости тех, кто путешествовать не умеет. Вздохнул мальчик. Дело в том, что есть миры открытые для странников, а есть закрытые. Любой мир изначально был закрыт, но с возрастом они открываются. Будто спелые стручки гороха. Некоторые считают, что открытый мир — это плохо. Ведь он становится доступен не только для добрых странников, но и для зла. Поэтому жители сфер не любят всех пришельцев без разбору. Вот как. Девочка удрученно поджала губы, но через миг уже вновь загорелась любопытством. Значит... «Ты путешествуешь по мирам», — повторила она. «Но скажи, как же тебе удается понимать чужие языки?» «Ах, это легче простого», — с важным видом ответил мальчик. «Стоит только выучить несколько, и все остальные начинаешь понимать с первых же слов». «Это свойство всех странников». Он хихикнул. «И твое тоже. Представь себе. «Сейчас мы с тобой говорим на Гораусийском, а ты даже не заметила». «Ой, никогда не была в Гораусии!» — расхохоталась Лила. Некоторое время они обсуждали Гораусию и другие миры, где успел побывать странник. «А куда ты направляешься дальше?» С затаённой завистью поинтересовалась девочка. «Я просто путешествую, и все сообщил мальчик. «Хочу найти друзей и узнать разные вещи». «Найти друзей», — передразнила его Лила. «Все хотят найти друзей. Только где же их взять? Хочешь, будем с тобой дружить?» предложил мальчик. «Я принц, а ты?» «А я лиса», — смущенно улыбнулась в ответ девочка. Я странник, и я. А какая у тебя самая заветная мечта? Вдруг спросил принц. Да, она глупая, робко произнесла девочка. Ты все равно расскажи! подбодрил ее мальчик. Ну хорошо, нехотя согласилась Лила. Понимаешь? Осторожно начала она. «Когда-то я прочитала сказку о принцессе и драконе. И с тех пор мне очень хочется посмотреть на настоящего, живого дракона. Это умная мечта. Ведь настоящие драконы — большая редкость», — понимающий кивнул принц. «А я всегда мечтал увидеть море. Моря — это не редкость, но в моем мире их нет». Я точно не уверена, но кажется и в моем мире их нет. Произнесла Лиле, задумчиво глядя на видневшееся из-за яблонь белое море. А знаешь, ведь бывает, что целый мир сплошной океан, воскликнул принц. Но встречаются и такие крохотные сферы, на которых не помещается даже одно самое маленькое озерцо. «Как же ты мог побывать в мире-океане?» Недоверчиво прищурилась девочка. «У тебя что же, есть корабль?» «Своего корабля у меня нет», — признался принц. «Но существуют такие шхуны, которые плавают по воде, по воздуху и даже между мирами». «Ух!» — воскликнула Лейла. «Скажи, а много ли этих миров?» «А вот как звезд на небе!» — кивнул мальчик. «Но звезд же бесчисленное количество!» «Ты пыталась считать звезды? насторожился принц. «Ну уж нет!» — с хохотом отмахнулась девочка. «Зачем же их считать? На них нужно любоваться!» «Вот и я так думаю!» — с удовлетворением заключил мальчик. Странник и охотница еще долго разговаривали. Они жаловались друг другу и хвастались, молчали и снова болтали. Они разговаривали обо всем на свете. О тайнах и мечтах, о глупостях и разумностях, о морях и драконах, о друзьях, о взрослых и даже о людях-грибах. Потом принц и Лейле по очереди разгрызли глазированное яблоко и стали любоваться закатом. Алый шар солнца медленно опускался в сиреневые воды моря. Когда же сад окутали синие сумерки и застрекотали сверчки, настал и час прощания. «Можно я дам тебе совет?» — спросил принц. «Никогда не разговаривай с цветами». «Хорошо», — серьезно ответила девочка. «А пообещай ты мне кое-что?» «Да?» «Не доверяй змеям». Принц кивнул. «Обещаю». После прощания с принцем Лиле долго искала Мата Мия в городе. Но как ни старалась, она не сумела различить ни единой подсказки, которую обычно оставлял эльф. Сообразив, что он исчез на своих тайных тропах, девочка решила подождать наставника за городскими стенами. Мат появился в ночи, ведя под двух невысоких лошадок. Хотя девочка никогда не ездила верхом, испуга она не показала. Наставник коротко объяснил Лейле, как обращаться с конягой. Это оказалось не так уж и сложно. Все животные хорошо слышали Витали. Стоило лишь исключить из своей мелодии нотки страха, добавить побольше уверенности, соединить их с нехитрыми движениями, и лошадки начинали доверять своему седаку и слушаться его. «Большинство скакунов срединных земелин Саларада приучено к тому, чтобы к ним подходили слева», — рассказывал эльф, покачиваясь в седле. «На востоке, наоборот, справа. Это зависит от того, с какой стороны у тебя висит меч». Девочка многозначительно вздохнула. Ведь меча у неё и не было. «Не сутулься», — поправил ее мат. «В степях оэши живут кочевники. Их лошади неприхотливые и послушны. К ним можно подходить даже сзади». «Как это скучно», — заметила Лейла. «Когда мир делится только на запад, восток, юг и север». Ну, у подгорных гномов и цвергов есть еще низ и верх», — нравоучительным тоном добавил Мат. «А боги и демоны знают тайное седьмое направление. Семь — число силы, семь языков, семь направлений и основных стихий в природе сии. Вот почему на монетах и на гербе Саларада изображено солнце с семью лучами». «Подумаешь, демоны и боги!» — воскликнула Лила. «А ты когда-нибудь встречал драконов?» Она мечтательно вздохнула. «Вот я бы очень хотела увидеть настоящего дракона!» Эльф зловеще усмехнулся. «Драконы на наше с тобой счастье давно вымерли». «Но есть же другие миры, где они живы» осторожно заметила девочка. «Другие миры?» Несколько презрительно прищурился мужчина. «Какие глупости!»